Еще посоветую одно не столь сильное, но более испытанное средство. Когда ты возвратишься домой, тогда-то тебе и следует опасаться скорби. Действительно, пока все твое внимание будет обращено на твое божество, оно не найдет к тебе никакого доступа. Тобой полностью овладеет Цезарь. Когда же ты удалишься от него? Твоя скорбь как бы воспользуется представившимся случаем и твоей беззащитностью и постепенно вползет в твою почти успокоенную душу. Из-за этого и нельзя, чтобы ты даже на какое-то время оставил свои занятия. Пусть теперь твои литературные труды, которые ты так давно и так искренне любишь, помогут тебе в благодарность. Пусть они оберегают тебя, своего мастера и почитателя. Пусть долго пребывают с тобой Гомер и Вергилий. Они имели большие заслуги перед родом человеческим, как и у тебя есть заслуги перед всеми и перед ними. Ты захотел, чтобы то, что они написали, стало известно многим, не только тем, для кого они писали. Всё то время, в течение которого ты будешь вверять в себя их защите, не будет представлять для тебя опасности. А потом, по мере сил, Создай труд о своем Цезаре, чтобы его деяния были прославлены вовеки близким ему человеком. Ведь Цезарь сам будет давать тебе материал и образец для прекрасного изложения и описания его подвигов. «Я не смею тебя уговаривать, чтобы ты со свойственным тебе изяществом сплетал короткие сюжеты и изоповские басни, труд, не испытанный римскими талантами». Нелегко пожалуй, чтобы сильно потрясенная душа могла бы столь быстро обратиться к подобным, слишком радостным литературным занятиям. Однако считай ее уже окрепшей и вернувшейся в нормальное состояние, если она сможет от более серьезных писаний перейти к более вольным, ибо при первых душу, хотя еще больную и борющуюся, отвлечет сама серьезность предметов, которыми она будет заниматься. Вторые, которые должно сочинять в безмятежном состоянии, душа не перенесет, если она еще всецело не овладела собой. Поэтому тебе следует занять свою душу сначала более серьезным предметом, а затем уравновесить более радостным.